Глава вторая. Каким-то образом нам все же удалось вздремнуть несколько часов перед серым полумраком, который заменял рассвет в центре густого облака. Лоб Санг-Шерпа все время дышал кислородом на минимальной подаче и поэтому спал крепче всех. Остальные время от времени делали несколько глотков английского воздуха, когда холод, а в моем случае кашель, становились уже совсем невыносимыми. Леди Бромли Монфор было позволено первой удалиться за камень, служивший нам туалетом, а затем наружу вышли и все остальные, по одному или парами. Преимущество сильного обезвоживания на высоте больше 25 тысяч футов состоит в том, что почки напоминают о своем существовании не слишком часто. Мы не пытались разжечь печку, даже несмотря на то, что у нас еще оставались шесть брикетов твердого топлива удовлетворились двумя маленькими термосами, которые наполнили накануне вечером. Одеваясь, мы почти не разговаривали. Дикон задал Лобсангу несколько вопросов о тех Йети, которые напали на лагерь, но Шерпа не мог сказать ничего вразумительного, а мы, четверо сахибов, все равно не верили в существование Йети. Самым большим скептиком был Дикон, который видел следы монстров в 21 и 22 годах. Он несколько раз напомнил нам, что жаркие солнечные лучи растапливают обычные следы четвероногих так, что они становятся похожими на отпечатки гигантских ног. Полагаю, можно утверждать, что в 25-м году в отношении Йети я был скептически настроенным агностиком, но точно знаю, что не верил в то, что какое-то большое двуногое существо поедает наших носильщиков-шерпов. Мы проверили трубки и клапаны кислородных аппаратов и оставили их в БПР. Собирались использовать это дополнительное снаряжение для подъема на вершину, когда вернемся в пятый лагерь. А затем упаковали в рюкзаки то немногое, что брали с собой. Все четверо захватили сигнальные пистолеты и вере У каждого, кроме меня, оставалось по три ракеты. Я единственный по просьбе Дикона нес в рюкзаке два кислородных баллона. «Нам...» «Не обязательно спускаться всем вместе», — сказал я, когда мы стояли рядом с палаткой в густом облаке, неотличимом от холодного лондонского тумана. «Я могу остаться здесь и подождать, пока вы будете выяснять, что случилось». «Что ты тут будешь делать один, Джейк?» — спросил Жан-Клод. «Похороню Мэлори». Похоже, мой ответ его ничуть не удивил. Я знал, что ему тоже не хочется оставлять Мэлори здесь, на открытом месте, на том склоне, где он погиб. Но мы оба понимали, что поступили правильно, подчинившись приказу Дикона возвращаться в пятый лагерь. Если бы вчера вечером сильный ветер и метель застали нас на склоне, то на северной стене Эвереста пришлось бы хоронить не одно тело, а несколько. «Нет, Джейк», — сказал Дикон. Кроме того факта, что в таком тумане ты, скорее всего, даже не найдешь тело Джорджа, особенно учитывая то, что теперь его засыпал свежий снег, нам нужно, чтобы ты лидировал при спуске в четвертый лагерь». «Первым может идти и Жан-Клод», — попытался слабо протестовать я. «Жан-Клод сменит тебя, когда мы доберемся до снежных полей и северного седла», — сказал Дикон начальственным, нетерпящим возражений тоном. Ты поведешь нас вниз по скалам. Ты наш главный скалолаз. Именно по этой причине оплачено твое пребывание здесь. Мой американский друг. Я не стал спорить, а просто установил регулятор подачи кислорода на полтора литра в минуту, сдвинул маску на место, затянул ремешок на летном шлеме, вспоминая такой же ремешок в кармане Джорджа Мэллори, и надел тяжелый рюкзак. Там были только два кислородных баллона, маленький сигнальный пистолет вере два оставшихся патрона к нему и плитка шоколада. Предполагалось, что во время долгого спуска только лидирующий будет нести два кислородных баллона и пользоваться ими. Остальные пять полных баллонов, оставшихся со вчерашнего дня, и их оснастку мы сложили в пятом лагере — А под руководством Дикона в воскресенье и ЖК в понедельник «Шерпы» доставили в пятый лагерь шесть рюкзаков с тремя баллонами кислорода в каждом, не пользуясь ими во время подъема. Их сложили чуть ниже, на уровне разорванной и упавшей палаты, где вчера ночью мы нашли Лобсанга. Если вернемся в верхние лагеря, этих двадцати трех полных баллонов с кислородом с лихвой хватит для поисков перси и для серьезной попытки подняться на вершину. По крайней мере, для нас четверых. Было бы здорово помниться, подумал я, если бы вершину покорили шестеро. Несмотря на явные признаки того, что Лапсанг пребывает в ужасе, я больше не думал о Йети. «Сегодня спускаемся по двум веревкам», — объявил Дикон, не спрашивая нашего мнения или совета. «Джейк лидирует на первой веревке, за ним — Пасанг и замыкающим Жан-Клод. Леди Бромли Монфор лидирует на второй, за ней Лоб Санг и последним я. Закрепленные веревки могут быть в некоторых местах засыпаны снегом, но Лоб Санг сказал, что нашел и освободил от снега большую часть, когда поднимался к нам вчера вечером. Так что мы сэкономим немного времени. «Никто не пользуется кислородом, только если плохо себя почувствует, за исключением Джейка, который передаст баллоны Жан-Клоду, когда тот сменит его на снежных полях выше четвертого лагеря». Жека начал было возражать, что ему не нужен кислород, и что днем раньше он поднялся почти до пятого лагеря без него, но Дикон прекратил все разговоры, просто покачав головой. Перед тем, как все закрыли лица балаклавами и шарфами, заглушавшими звуки, Реджи сказала. «Лапсанг немного non-compos mentis», не владеющий рассудком латынь. «Любопытно, что мы обнаружим в базовом лагере?» Шерпа наконец понял, о чем мы говорим, хотя, конечно, не понял латинскую фразу, означавшую, что он немного не в своем уме. «Нет-нет-нет», — нет, забормотал он по-английски. «Не испугались, не убежали». «Все убиты! Йети их убили! Все мёртвые!» «Где ты был?» — спросил Пасанг на английском. «Ты видел, как Йети убивают шерпов?» «Нет-нет», — признался Лобсанг. «Я тоже был бы мёртвым, если б там были. Но повар Сэм чумби и начальник вьючных животных на Навангбура видели тела. Все в базовом лагере мёртвые, везде кровь, руки и ноги. Йети их убил!» Дикон похлопал его по спине и помог завязать правильный узел, чтобы соединиться с той же веревкой, которая связывала их с Реджи. «Скоро узнаем», — сказал он. «Леди Бромли Монфор, не будем забывать, что кошек нет только у лоб Санга. Мы должны быть особенно осторожны при спуске». Я на секунду сдвинул маску. «Остается надеяться, что я найду бамбуковые вешки и перила в таком тумане». Никто мне не ответил, и я вернул маску на место. «На ведь нам не обязательно надевать эти проклятые очки при таком тусклом свете и тумане, как сегодня, правда?» — спросил ЖК. «Не обязательно», — подтвердил Дикон. «Наденем очки только в том случае, если начнет светлеть. Сейчас важнее смотреть себе под ноги при спуске». «Мы с Жан-Клодом проверили, правильно ли привязан доктор пасанк Мы оставили между людьми в связке только тридцать футов верёвки, что довольно мало и опасно, поскольку если кто-то сорвётся, то у следующего будет мало времени для страховки. Но я согласился с невысказанным вслух предложением Дикона, что соединяющие нас отрезки верёвки должны быть достаточно короткими, позволяя видеть идущего спереди и сзади, независимо от погоды и силы ветра. «Давай, Джейк!» — донёсся сзади голос Дикона. «Веди нас вниз!» тщательно выбирая дорогу по снегу и наклонным каменным плитам с помощью ледоруба я начинаю прокладывать извилистый путь между камнями мимо разгромленной нижней части пятого лагеря а затем поворачиваю на восток к кромки северного гребня и ненадежным ступеням на нем